Где-то в придорожном кафе, в нескольких километрах от Зиминок. Вовка мчался по дороге, подобно крутому гонщику. Ему нравился его новый мотоцикл, нравилась новая одежда и нравилось быть партнером такого крупного и делового магната, как Велимор. Но вот Вареные слова никак не желали оставлять его голову, несмотря на большую скорость. Вовка вовсе не думал, что он продал Варю. То есть мыслями он понимал, что ничего такого нет в том, чтобы, наконец, выбить дурацкие мысли о полозе из девичьей головы и устроить ее жизнь. Хотя какое право он на это имел, Вовка не задумывался. Однако, вопреки здравому смыслу в его голове, нутро его возмущалось такому поступку. Его бросало в холод от воспоминаний того разговора, как Варя смотрела. Она его ненавидела, и она слышала их разговор. Но разве он, Вовка, торговался? Разве было это похоже на торги? Скорость была приличной. Некоторые водители возмущенно сигналили мотоциклисту, который их обгонял. Вовка притормозил около большого кафе-гостиницы. Среди припаркованных авто он увидел знакомые номера на новой иномарке. На этот раз машина была густого бордового цвета, как дорогое вино. Вовка не понял такого цвета на мужской машине. Он припарковал свой мотоцикл и зашел в вестибюль гостиницы. Приветливая девушка-администратор тут же оказалась рядом с ним. «Добрый день. Желаете номер?» «Э, «Нет, я ищу постояльца. Велимора Александровича». «А кто его спрашивает?» «Субботин, Владимир». Администратор шокивнула и прошла за свой стол. Что-то быстро проговорила в трубку телефона, и когда повернулась к Вовке, дружелюбно указала рукой в ресторан при гостинице. «Пожалуйста, проходите. Велимор Александрович ожидает вас». Вовка был смущен таким обращением с ним, но промолчал. Он зашел в ресторан и сразу увидел длиннохвостого парня в легкой водолазке бежевого цвета. Он подошел к его столику и протянул руку. «Велимор, день добрый». «А, Владимир!» Его новый деловой партнер пожал ему руку. «Ну как? Осваиваешь подарок?» «Еще как!» – обрадованно сказал Вовка, садясь напротив. «Такой зверь! Я как знал, что появится мотоцикл! Права в прошлом году получил!» «Ну что ж, я рад!» – улыбнулся он. «Как там Варя поживает? Ты у нее был?» «Был!» – Вовка погрустнел. В этот момент подошла официантка и спросила, не желают ли господа чего. Вовка заказал кофе, а его собеседник – еще один стакан апельсинового сока. Как только официантка удалилась, Вовка продолжил. «Ты знаешь, кто облил твою машину краской?» Магнат пожал плечами. «Видимо, дети или шпана какая, из зависти, я полагаю». А вот и не угадал. Это Варя была. «Варя?» – в глазах его собеседника на мгновение появился живой интерес. «А зачем?» она слышала, как ты мне работу предлагал и как просил разрешения за ней поухаживать?» «А, вот оно что!» Велимор снисходительно улыбнулся. Официантка вернулась с заказом, многозначительно хлопая глазами перед богатым посетителем. Едва она удалилась, он продолжил разговор. «Да она истеричка!» Вовка в сердцах взмахнул рукой и едва не опрокинул чашку с кофе. «Она – обиженная тобой подруга», – вкратчиво сказал его собеседник. «Ведь получается, что ты мне разрешил за ней поухаживать из-за денег». «Да ничего подобного», – вспыхнул Вовка. «Я не думал об этом». «Признайся, Владимир, думал». Вовка не мог понять, почему или как, но слова его делового партнера были правдивы. И это было на самом деле так. Он продал Варьку этому богатому мужику. «Тебе нечего стыдиться», — сказал вдруг Велимор. «Ты просто хочешь для нее лучшего, когда понял, что я могу это лучшее дать. Разве ты не убедился в этом на собственном примере?» «Мне бы не хотелось думать, что я продал лучшего друга». «С этим уже ничего не сделаешь», — равнодушно проговорил его собеседник. «Дело сделано и слово сказано. В тебе есть хватка делового человека, Владимир». Рассматривай это соглашение как договор. Простой деловой договор. А как же Варя? Она же... Представляю, каким гадом она меня считает. Уверяю, меня она ненавидит больше, усмехнулся Велимор. В этом ты прав. Но она сказала, чтобы ни тебя, ни меня она больше не видела, вздохнул Вовка. Сказала, что с предателями ничего общего иметь не хочет. Понимаю. Значит, надо постараться заслужить ее прощение. Как? А как обычно задабривают и увлекают женщин, Владимир? Ну, э это, цветы там всякие, девчачьи штучки. Его собеседник рассмеялся. Вовка сразу втянул голову в плечи. Да, он не был опытным лавеласом и не знал, как надо правильно ухаживать за дамой. Прежде всего, Варвару надо перехитрить. С кем она живет? С бабушкой. Бабушка старенькая? Ну, лет семьдесят, я точно не узнавал, это ведь невежливо. Ага, как зовут, пожилую даму? Галина Константиновна. Вот, удовлетворительно сказал Велимор, половина дела уже сделана. Вовка вздохнул и откинулся на стул. Я ничего не понимаю, Причем здесь бабушка Вари? Она вроде как вообще не навязывает ей свое мнение и будет бесполезно с ней разговаривать. «Владимир, ты мелко мыслишь», – наставительно сказал его собеседник. «Нам надо завоевать уважение и доверие бабушке Варвары, тем самым показать, что на уме у нас только хорошее». «А на самом деле на уме у нас...» «Только хорошее», – повторил Велимор. «Вот увидишь, как только ее бабушка станет теплее к нам относиться, Варя сама станет понимать, что зря сердится, и тогда можно будет начать растапливать лед вашей вражды» поверь мне, это продлится недолго. Вовка хмуро сложил руки на груди и посмотрел в окно. Звучит почти убедительно. И что же мы будем делать? Но его деловой партнер лишь усмехнулся. На секунду у Вовки показалось, что в улыбке его собеседника блеснули неестественно острые зубы, однако наваждение тут же пропало. «Всему свое время, Владимир, поверь мне, ты не будешь разочарован». И Вовке пришлось смолчать. С момента приезда Вовки на мотоцикле прошло без малого две недели. Больше он мне на глаза не попадался. Зато я часто видела его маму, которая несла с магазина тяжелые сумки, или отца, который уже теперь сам разбирал старую машину во дворе. В один такой вечер я не выдержала и решила помочь его маме с сумками. «Тетя Оля, давайте помогу!» «Ой, Варечка, да что ж, сама донесу». «Ага, так вы до дома только затем надойдете», – проговорила я и взяла на себя тяжелый целлофановый пакет. Тетя Оля улыбнулась, но больше отговаривать не стала. В чем прелесть деревенского человека, так это в том, что он сам расскажет, что его тревожит. По сути, мне даже расспрашивать не пришлось, куда делся Вовка и почему не помогает маме. «Ой, Варенька, да как связался с этим, как его, бизнесменом?» то, почитай, домой только под вечер приходит, или не приходит вовсе. Знаю, конечно, что дела, работа, но ведь и так тоже нельзя. Отец его ворчит, что, мол, совсем от рук отбился. А как же его обратно-то вернуть? Ой, потеряем мы парня. А что он дома-то совсем не помогает? Да как сказать, задумалась тетя Оля. Недавно купил отцу новый инструмент, прямо из магазина привез. Вот, говорит, чтоб сподручнее было. Так представляешь, отец даже не глянул. Говорит, чтобы сподручнее было, сын нужен. Так и лежит инструмент, пылится в гараже. Неделю назад рабочие приехали, и новый колодец нам вырыли, и забор новый поставили, даже со звонком в двери. Вова говорил, что к концу лета дом отделаем так, что будут все удобства. Да, хорош помощник, это все, что я сказала. Да, Вовка, конечно, молодец, родителям помогает, не забывает. Да только неправильно он это как-то делает, как отговорки. Понятно, почему отец его сердится. Раньше совсем по-другому было. Вовка, уже и не Вовка. Я помогла тете Оле с пакетами, а она зазывала меня на чай. Но я не хотела ее напрягать, и Вовку видеть мне тоже не хотелось. Да не переживай, Вова сегодня не придет домой. Вот звонил да сказал. А где же он будет? «Да какой-то договор будут там заключать. А он партнер этого бизнесмена, так что присутствовать обязан». «О как? Ну ладно, тогда зайду». Мне показалось, что я давно не была у Вовки в гостях. Тут и правда многое изменилось. Появились пластиковые окна. А ведь Вовка всегда считал, что лучше деревянных окон нет ничего. В разгаре был начатый ремонт в коридоре. Стояла новая плита на кухню, загораживая проход в комнату. И там был новый запечатанный холодильник. Позже на кухне тетя Оля налила мне чай с домашним печеньем и пояснила разруху в доме. «Не подумай, я уже который день уговариваю перенести мне все это на кухню, да подключить». «Ни в какую. Мол, Вовка купил, вот пусть сам и таскает, и подключает». «Ясно. Отец на Вовку сильно обижен». «Очень. Но я каждый день говорю, радоваться надо. Сын делом занялся, вот как помогает». Не слушает он меня. И правильно, что не слушает. В кухню, шаркая единственной ногой, вышел дедушка Вовки на костылях. Очень старый, но крепкий старик смерил меня пронзительным синим взглядом. Папа, ну что ж вы встали? Я бы сама вам принесла поесть. На том свете отлежусь. Нечего меня опекать. Нога ходит, а значит, в состоянии до кухни дойти. Где Владимир? Да знама где? Тетя Оля поставила перед дедом чашку с супом и хлебом на тарелке. Работает? Ага, работает, с презрением проговорил дед. Ольга, вразуми уже его, погубит себя, оглянуться не успеет. Да где ж погубит, удивилась тетя Оля. Вон как помогает. Дед сплюнул и зло пробормотал. Все эти вот подарки да подачки – это не помощь. Он нас скоро забудет, да променяет на цацки, которые ему этот змей дает. Меня, как ушатом холодной воды, облили. А может ли... Папа, всплеснула руками тетя Оля. Нельзя так о незнакомом человеке говорить. А все же змей и есть, упрямо сказал дед и стукнул своим костылем по полу. Тварь ползучая, аспит, чтоб его черти взяли. Тетя Оля лишь вздохнула. Я быстро допила свой чай и хотела было идти, но дедушка Вовке меня украдкой придержал за руку. «Погодь, девонька, переговорить надо. Ольга, мне там газету вчера новую принесли, очки на тумбочке вместе с ней. Сходи, принеси-ка». Тетя Оля безропотно пошла в комнату у деда за очками, которые, кстати, торчали из кармана трико у деда и новой газетой. Едва она вышла, дед перешел на драматический шепот. «Варя!» «Находишь ли зла -то? В горле у меня пересохло, и я не смогла ответить, только кивнула. «Ай, Вовка, шалопай!» Дед скрипнул зубами и снова заговорил. «Не сердись на него. Не знает он, что делает, и не понимает, кого за друга принимает». «А вы знаете, кто этот?» «Знаю. Нечисть это поганая. Берегись его. Подарков от него никаких не принимай». А злато что находить будешь, в речке топи. Так оно надежней будет. Вовку я не уберег, но тебя сберечь надо. Ну да ладно, ступай, а то темнеет уже. В этот момент как раз вернулась тетя Оля с газетой. Не нашла я твои очки? Так это, вот они у меня. Совсем память подводит. До свидания, Варя. Бабушке привет. Я шла по улице, как потерянная. Дедушка Вовки знал, кто Полос, и это был как раз... Да ну, как такое могло быть? От него холодом не веет, и трава под ногами не замерзает, и на вид он очень даже человечный. На улице включили фонари. Звуки жизни постепенно стали угасать до утра. Я шла и думала, пока дальше в следующем световом круге от фонаря не блеснуло что-то, хотя я уже знала, что это. Подойдя ближе, я присмотрелась. На этот раз меня решили сманить большой крупной брошью с изумрудами. Брошь была похожа на голову змеи в короне, которая держала во рту большой изумруд. Я вздохнула и задумалась. И как это убрать отсюда? Делать нечего. Я сняла кроссовок, потом носок, палочкой аккуратно подцепив украшение, уложила в носок и так отнесла домой. Потом пробралась на огород и почти в полной темноте зарыла найденное в ямку, которая была в малинике. Домой зашла тихо, чтобы не разбудить бабушку. Переодевшись в старые вещи для огорода, я вооружилась большим пакетом. Выйдя обратно во двор, я прошла в огород. Надев садовые перчатки, я отрыла нежеланные сокровища и лопатой перекидала их в пакет. Завязав надежный узел, я перелезла через забор около малины и, оставшись в тени деревьев, у дороги двинулась к речке. Луны на небе не было, и от этого было страшно вдвойне. Казалось, я выполняю какую-то ужасную миссию. Хотя так оно и было. Но нести все это на речку днем, даже пусть рано утром, могли заметить и выглядело бы подозрительно. Уж лучше сейчас. Дойдя до подходящей заводи, я размахнулась несколько раз, и пакет вылетел у меня из рук. По звучному бульку я поняла, что он благополучно приземлился, где-то далеко, и затонул. Едва я развернулась идти обратно, мне в лицо ударил луч от фонарика. Я закрылась руками, стараясь рассмотреть, кого сюда принесло ночью. Да, не думал я, Варя, что вы можете кого-то убить, а труп прятать в речке. Этот голос? А это, собственно, не ваше дело. И прекратите светить мне в лицо. Извините. Фонарик выключился, и при тусклом свете от звезд я, наконец, разглядела гостя. Велимор был в спортивном костюме и совершал пробежку или вечерний мацион. Я непроизвольно фыркнула. «Так позволите узнать, что вы тут делали?» «А вы не услышали с первого раза?» Мрачно проговорила я. «Это не ваше дело. Я ведь не спрашиваю, чего вы тут делаете с фонариком?» «Я бегал», усмехнулся он. «Привычка, знаете ли?» «Да мне по боку». Он снова усмехнулся, и это начало раздражать. «Этот хмырь забрал у меня друга, у тети Оли сына, и вообще ведет себя так, будто он тут хозяин». «Знаете что?» «Возможно, вы задурили голову Вовке, но имейте совесть. У него родители есть, которые нуждаются в его помощи. Как вам не стыдно забирать его из семьи?» «С чего вы взяли, что я кого-то забирал?» Удивленно спросил он. «Владимир со мной по своей воле, и не думайте, что я держу его на поводке. Я предлагал ему взять все переговоры по бизнесу на себя, чтобы он мог быть с семьей. Он выбрал не семью, так что моя совесть чиста». «Да нет у вас совести», – презрительно бросила я. «Как будто вы не могли его уговорить. Вы очень ловко играете с ним и с его чувствами». «Я всего лишь бизнесмен», – снова усмехнулся Велимор. «Я слышала другую версию». «Интересно знать, какую». «Я не разглашаю тайны. Тем более я с вами говорю уже слишком долго, чем вы того заслуживаете. Так что, надеюсь, в следующий раз я вас не увижу». Я гордо подняла голову и зашагала обратно к дому. Но я спиной чувствовала, как он смотрит на меня и как обычно усмехается, будто знает куда больше, чем есть на самом деле. Наконец я услышала, как новые кроссовки зашуршали по песку и постепенно удалились. Домой я не спешила. Утром меня разбудила бабушка. Время было раннее, это я поняла по виду за окном. Было пасмурно и веяло неприятным осени холодком. «Ба, ты чего? Рань такая?» «Варя, представляешь? Дедушка Вовки!» «Что? Что случилось?» «Я села в кровати, сон как рукой сняло». Бабушка села на мою кровать, едва сдерживая слезы. «Умер». Мне показалось, что за окном грянул гром, но это было у меня в голове. «Как?» «Умер». Тетя Оля шла сейчас от главной дороги. Деда в морг забрали. Вот рассказала. Говорит, утром не проснулся. Она к нему подошла, потрогала за плечо, а он холодный уже. Бабушка не выдержала и разрыдалась. Я вылезла из-под одеяла и обняла ее. «Как же так? Я видела его вчера. Здорового! Он был стариком, это да, но крепким и бодрым». «Как? Что случилось?» Вопросов было много, но все были без ответа. Похороны назначили через три дня. Я шла с бабушкой по улице к дому Субботиных. Деда этого семейства знали многие, поэтому перед калиткой толпились молчаливые люди и соседи, друзья, просто знакомые, сослуживцы по армии. Изредка в толпе мелькала тетя Оля, приглашая зайти в дом и проводить покойного. Бабушка зашла, а я не стала. Я села на лавочку у дома и задумалась. Мог ли это сделать полос? После Вовки единственный защитник был его дед. Он мне сказал, что меня надо сберечь. Он хотел мне помочь. Мог ли поплатиться за свою отвагу? А почему нет? Баба Маня не сдержала слова и тоже приставилась. Ко мне неслышно подошли сбоку. По походке я догадалась, кто это был. Вовка стоял в черных брюках и рубашке соболезную. Он только кивнул и зашел в дом. Затем было кладбище. Похоронили быстро, даже как-то отстраненно. Почти все молчали. Отец Вовки не проронил ни слова. Он даже на людей вокруг не смотрел. Тетя Оля смахивала слезы и через силу улыбалась, благодарила за сочувствие. Вовка. Собственно, Вовка вообще отмалчивался. К нему пару раз подошла бабушка, так он все два раза очень высокопарно проговорил, «Не сейчас, Галина Константиновна!» «Ишь, какой пижон! Не сейчас, видите ли!» «Похоже, что он начал вживаться в роль богача!» «Это меня разозлило еще больше!» «Да пусть катится. Люди к нему с сочувствием, а он...» Обратно возвращались к дому Субботиных. Тетя Оля захотела устроить небольшие поминки, и народ шел обратно, причитая, что не надо было тратиться. «Если бы не бабушка, не ступила бы моя нога на порог того дома!» но бабушка захотела как следует проводить покойного. Мне пришлось идти с ней. Не то, чтобы она меня просила, просто я не могла оставить ее одну. Она очень тяжело пережила смерть бабы Мани, а тут еще один знакомый друг. По дороге обратно она не раз повторила одну и ту же фразу. «Все там будем, Варенька. Кто-то раньше, кто-то позже». Я лишь кивала. Странно, но разговаривать мне тоже особо не хотелось. Слова казались пустыми и глупыми. Подойдя к дому Вовки, я увидела, кого черт принес. У ворот стояла новая иномарка, отвратительного бордового цвета. Меня едва не вытошнило от такой цветовой гаммы. Велимор был одет в чёрное и о чем-то беседовал с Вовкой. Тот лишь удрученно кивал. Я проводила бабушку в дом и, сгорая от злости, вылетела обратно во двор. «Ну надо же, каков хам!» «Простите», – Велимор удивленно обернулся ко мне. «Что-то не так?» «Да, не так, что-то!» – почти выкрикнула я. «Как вы смеете являться сюда? На каком основании вы делаете этой семье только хуже? Вам мало того, что вы сделали?» «Варя, остынь! Я его пригласил, и он не отказал!» – пробурчал Вовка, зло глядя на меня. «И вообще, дела моей семьи?» «Твоей семьи?» – едко усмехнулась я. «Где? Покажи мне ее, Субботин!» «Отец не видит сына, мать забыла уже, как выглядит помощь от тебя. дед. Царствие ему небесное, жалел, что порол тебя мало. Варя, не думаю, что это уместно в данный момент. Начал было Велимор, но раз меня понесло, то понесло. Держитесь, дамы и господа, будет немного трясти. Что сейчас неуместно, так это вы. На своей неуместной, отвратительной тачке цвета тухлого мяса. А ты, Субботин, даже не думай возражать. Если ты не попросишь своего друга убраться отсюда, то уйдет он пешочком» потому как я разберу его корыто на винтики». «Варя, прошу вас, успокойтесь», – проговорил Велимор. «Я грозно схватила огромный гаечный ключ, который пылился под навесом около старой ремонтируемой машины». «Варя, вы поступите очень плохо». «Не хуже, чем поступаете вы». «Варька, убери свою железяку или...» «Или что, Субботин, продашь меня еще кому-нибудь?» «Кажется, диалога у нас не получится». Эту фразу Велимор произнес уже в машине. Мотор спешно завелся, и дорогая иномарка отъехала от дома. Пыль взметнулась на дороге, залаяли местные собаки, и вскоре дорога опустела. Я раздраженно бросила гаечный ключ обратно, к инструментам. «Ну, молодец! Ты что, с цепи сорвалась?» – зло крикнул Вовка. «Он ничего не сделал. Мне просто надо было с кем-то поговорить. Так у тебя же семья есть!» – передразнила я его. Обиженный отец и безутешная мать, а также дед, который умер со стыдом за внука. «Заткнись!» Пощечина обожгла мне левую щеку. Удар был не сильный, но голова дернулась в сторону, и я чуть не упала. Наступила тишина. Я выпрямилась и желчно посмотрела на Вовку. «Правда, глаза колет. Так знай же, ты предатель и трус, Суботин. Я молча развернулась и пошла домой. Бабушку я ждать не стала. Мне не хотелось находиться рядом с Вовкой. Нет, я не надеялась, что услышанное как-то его отрезвит. Возможно, совесть мучила его, и мои слова лишь задели его за живое, но не более того. Через пару дней эта рана затянется новыми подарками и более важными делами от его нового друга. Я лишь мотнула головой, выгоняя из головы все произошедшее. Стыдно не было. Было обидно, что это самое меньшее, что я могла сделать для дедушки Андрея. Я знала, что он бы поддержал меня». Он хотел, чтобы Вовка понял и увидел, что творит. Но, кажется, теперь этого никогда не произойдет. Время шло к обеду. Я стала переживать за бабушку. И, выйдя на крыльцо, с удивлением обнаружила, что она разговаривает с Вовкой. Я подошла к калитке и так резко ее открыла, что бабушка отпрыгнула. «Ой, Варька, зачем же пугать-то так?» Я переживала сухо пояснила я. Уловив мое настроение, бабушка стала заискивающе прятать глаза. «А меня вот Вова проводил, любезно согласился». «Неужто нашел время?» – съязвила я. Вовка обиженно потупился. «Ладно, заходи, ба». Я чайник поставила, уже закипел. Бабушка хотела еще что-то сказать, но, посмотрев, как я неумолимо сложила руки на груди, решила не спорить и молча зашла в дом. Как только бабушка скрылась из виду, я повернулась к Вовке. «Я тебе говорила, чтоб тебя здесь близко не было видно». «Я просто проводил твою бабушку». «Как великодушно», — усмехнулась я. «А не упомянул ли ты между делом, что залепил ее любимой внучке по щечину?» «Спасибо, что синяка не оставил». «За это прошу прощения. Не хотел». «Да нет, очень даже хотел». Снова наступила тишина. Вовка стоял и смотрел себе под ноги, как будто ждал чего-то. Но я молчала. «Что-то еще?» «Пожалуй, нет». «Тогда всех благ». Я развернулась и зашла в дом. Украдкой я подошла к окну и выглянула. Вовка стоял у калитки еще минут десять. На его лице отчетливо была видна работа мысли. Он отчаянно хотел постучать и сказать. Каждый раз, когда его рука поднималась для стука, что-то его останавливало. «Гордость? Возможно» а может быть страх. Чем дальше двигалось время, тем хуже мне становилось. Я стала нервной из-за того, что каждый день находилось золотое барахло, где придется, под кроватью, на стуле или прямо на обеденном столе. Хорошо, рядом было полотенце, и я с испугу не схватила золото голыми руками. Но могла и бабушка заметить. К реке приходилось ходить уже по два раза в неделю. Бабушка стала замечать неладное, когда я не притронулась к обеду. Я все спихнула на нервы по поводу Вовки и смерти его дедушки. Вроде мне поверили, но дальше так тоже продолжаться не могло. Я стала плохо спать. Сны, если и снились, то какие-то кошмарные и непонятные.